Глава 17. «Виталий Николаевич, если вы продолжите охранять этого подонка, то можете ко мне больше не обращаться никогда в жизни», заявила Яна своему давнему другу. «Так это, обычно ты ко мне обращаешься», почесал затылок Лебедев. «И почему так официально?» Яна остудила свой пыл и продолжила более спокойно. «Ты говорил, что Капустину угрожают, что он чего-то боится? Так вот, я тебе скажу, чего он боится, в своей совести!» И Яна снова набросилась на Виталия Николаевича. Майор защищался как мог. «Яна, успокойся, я уезжаю с вами в Москву. Никто никого больше не охраняет. Мэтью, ну хоть ты и скажи». Мэтью попытался сменить тему разговора. «Ты хочешь увидеть Лилиану?» строго спросил он. «Хочу. Мне надо ей кое-что сообщить», ответила Яна. «А помнишь, как мы сидели у нее, обмазанные куриным пометом и еще черт знает чем?» рассмеялся Мэтью. «Это было очень романтично». А когда ты узнала, в чем заключается ее бизнес, то готова была рвать и метать. Яна вспомнила их первую встречу с ведьмой. Когда они с Мэтью пообещали помочь ее сыну, Лилиана сказала: Для начала смойте с себя эту лечебную грязь. Нет никаких ядовитых водорослей. Просто парнишке нужно содержать родителей алкоголиков и пять сестер. Человек, напуганный до смерти, что навсегда останется со шрамами, направляется ко мне как к единственной спасительнице и отдает любые. Что? — ахнула Яна. — А вы потом делитесь деньгами с этим парнишкой, который поставляет таких лохов, как мы. — Так вы вдоле! покачал головой Мэтью. Это безобидный обман. Не согласилась Лилиана, усердно оттирая грязь с Яны. — К тому же я много не беру. — Да как же так можно? Это самое настоящее мошенничество. Да за такие вещи сажать надо, — разошлась Яна. — Ну, извините нас, — попросила Лилиана. — Я же призналась. — Только после того как мы пообещали помочь вашему сыну. Но я своих слов на ветер не бросаю. Мы поможем Михаилу», — ответила тогда Яна. И вот теперь, перед отъездом в Москву, Яна попросила Мэтью снова съездить к Лилиане. С Михаила уже сняли все обвинения и отпустили домой. Ведьму они встретили за чаепитием в садовой беседке возле дома. «Здравствуйте. Мой дом всегда рад дорогим гостям. Чайку?» — засуетилась хозяйка. «Спасибо, мы на пять минут», — ответила Цветкова. «А где ваш сын?» Так он в последнее время сам не свой. Его как отпустили, он все ездит по окрестностям, Машу свою ищет. Говорит, что, посидев в тюрьме, переосмыслил свою жизнь и теперь без Маши для него белый свет не мил», — ответила Лилиана. «Может, все-таки чая? Маски из лечебной смеси я вам не предлагаю». «Спасибо и на том. У меня до сих пор кожа пахнет далеко не парфюмом», — ответила Яна, собираясь с мыслями. «Я как раз по поводу Марии и пришла». «Что? Вы знаете, где Маша?» — встрепенулась Лилиана. «В тот день, когда она исчезла, я же была вместе с ней в бараке», — начала Яна. «А что вы там делали?» — удивилась ведьма. «Судьба привела», — туманно ответила Цветкова. «Так вот, спала я плохо в новом месте и видела, как Маша ходила туда-сюда, а потом тихонечко начала собираться. И у нас с Марией состоялся разговор». «Вы знаете, где ее искать? Скажите, сын ведь мучается!» — буквально умоляла Лилиана. «Мария уехала к своей подруге, я напишу вам адрес». «Только пообещайте не обижать Марию и принять в семью, она уже своего хлебнула». «Да что вы такое говорите? Я что, монстр, что ли? Я только рада буду». «Ваш сын считает иначе. Он сказал Марии, что у вас сложный характер, и вы вряд ли кого-нибудь пустите в дом», — сказала Цветкова и пытливо посмотрела на Лилиану. Та покраснела и сконфузилась. «Ну, так это... это когда было? Как говорят, давно и неправда. Я, может, тоже пересмотрела свою жизнь». «Не волнуйтесь, не обижу я Машу». «А ваш сын пусть к врачу сходит еще раз и проверится на предмет бесплодия», покосилась на Мэтью Яна. «Это еще зачем?» «Вы же поинтересуетесь, почему Мария так внезапно сбежала, ничего не сказав даже Михаилу?» спросила Яна. «Конечно, поинтересуюсь. А что случилось?» «Я застала ее с тестом на беременность. Тест был положительный». Маша была удивлена и обрадована, и не верила своему счастью. «Других мужчин у нее не было, она забеременела от вашего сына», — ответила Цветкова. «Теперь вы знаете все. Лилиана побледнела. Ну как же? Миша же... Он говорил, что и она не может!» «В жизни всегда есть место чуду», — ответила Яна. Маша боялась, что Михаил не поверит, скажет, что она нагуляла ребенка от кого-то, поэтому собрала вещи и по-тихому ушла из его жизни. Лилиана сидела, оглушенная этим известием. «Значит, я стану бабушкой?» «Какое счастье! Как это у вас, Яна, всегда получается быть в самых неподходящих и самых нужных местах? Вы настоящая ведьма, не я, точнее, добрая волшебница!» «Я раскрыла бы местонахождение Марии, если бы Мише понадобилось алиби на момент убийств. Они же были вместе. Но не пришлось. Маньяка нашли. Не без вашей помощи, Лилиана. После того, как вы рассказали нам о нелегкой судьбе Олеси Дмитриевны, мы связали все воедино. Когда-то она поступила так же, как Маша» уехала, закрылась и спряталась от всего мира, решив, что ей никто не поверит и не поможет. «Не дайте Марии совершить эту же ошибку. А теперь мы пойдем, нам уезжать надо». «Храни вас Бог!» Лилиана пошла провожать Яну и Мэтью, прижимая к груди бумажку с адресом подруги Марии. «Хотите, я вам погадаю напоследок?» Яна на секунду задумалась. «Не, я и так все знаю про себя», ответила Цветкова, и женщины расцеловались на прощание.